Ты положительно бываешь парою менее глуп, чем думают. Снова подумал про него Каллыш и вслух поспешил успокоить Гамена насчёт его последнего сомнения. Если мы её семейству, её родным предложим приличное вознаграждение, тысячи в 3 или 5, сказал он, то, поверьте, кроме полного согласия ничего не встретим. Да-да, это так, это справедливо, согласился Гамен в заключение. Прошло ещё 3 дня, которые он почти в подряд проводил у баронессы, а та неуклонно вела свою мастерскую агитацию, продолжая поддерживать в нём это старчески экзальтированное состояние и не давая раздумываться над самим собою и своим решением, потому что она порой всё-таки несколько опасалась, чтобы маленькая капля рассудка не взяла как-нибудь верх над внушённым извне сумасбродством. Но до рассุดка и до раздумья ли было князю, когда он видел перед собою обоявшую его женщину, старчески любуясь роскошью её форм и слушая мастерские уверения её в чувстве, тая под её ласковым взглядом и от любовного пожатия руки. Мог ли он тут думать о чём-нибудь, кроме безусловного угождения малейшему её капризу? старцы вообще дорого платятся за свою чувственную любовную блажь это их общая доля каждое утро являлся теперь он к ней с каким-нибудь драгоценным колье диадемой или браслетами и каждая из этих бездельец стоила по несколько сотен, а за колье дано было даже две тысячи. Баронесса встречала его приношения мило укоризненным взглядом и не хотела принимать их, говоря, что ей ничего, ничего, кроме любви и дружбы, не надо. Но князь очень любезно заставлял ее примерять привезенную вещь, говоря, что это все его свадебные подарки, и баронесса уступала его не отступая. вступным мальбам и настоянием, она решилась до тех пор держать его у себя на привизе, пока не выжмет из него последние соки. На утро четвёртого дня явился к нему Каллаш. "Ну, всё уже готово", возвестил он даже несколько торжественным тоном. "Священник и свидетели ждут вас. Едемте немедленно". Князь торопливо облёкся в чёрный фрак и белый галстук и отправился вместе с графом в его карете. А деньги? Я забыл деньги, ведь надо будет, вероятно, заплатить обещанное вознаграждение родным, вспохватился он на дороге. Не беспокойтесь, всё уже сделано и обошлось дешевле, чем мы предполагали, возразил Чечевинский. Мы с вами сочтёмся потом после венчания. Князь успокоился и от души благодарил своего спутника за такое тёплое дружеское участие. Приехали на Пески, в Диктярную улицу, и экипаж вкатился во двор у богового деревянного домишки. В этом домишке нанимал мезонин, известный уже читателю пан Эскоркевич, в квартире которого и поместилась со вчерашнего дня умирающая невеста. Поднялись по узкой темноватой лестнице. Навстречу вышел хозяин и встретил их молчаливым поклоном, с печально скромным выражением лица, каковое и подобало такому экстраординарному обстоятельству. В низенькой косоватой комнате с узеньким оконцем стояла кровать, А под для неё высокое старое кресло и столик с лекарственными склянками. Опрятная бедность выглядывала из каждого угла и сказывалась в этих голых выбеленных стенах, в этих трёх кривоногих стульчиках. На кровати лицом к стене лежала, покрытая одеялом женщина, из-под которого по временам тяжело раздавался её глухой, болезненный кашель, каждый раз сопровождаемый двумя-тремя короткими и сдержанно тихими стонами. В этой комнате приезжие застали уже сергея Антончиковрова, ещё каких-то двух господ незнакомых шадурскому и священника с причотником. Всё уже было готово к венчанию, не исключая и церковной записи. При входеша Дурского все встали и отдали молчаливый поклон. Вообще в этой комнате царствовало то унылое тяжёлое молчание, такое всегда бывает при отре умирающего. Вся обстановка предстоящей сцены походила скорее на готовящийся обряд соборования и чтения отходные над тяжко больным человеком, чем на светлое венчание. Мешкать некогда, она очень плоха. шепнул Каллаш Дмитрию Платоновичю. Четыре свидетеля, между которыми находились и две незнакомые шадурскому личности, расписались в книге. Больную, окончательно слабую женщину осторожно подняли с постели и, обложив подушками, усадили в высокое кресло. Старый князь стал под ле неё с правой стороны и начал сабрят венчание. Очень естественное и понятное любопытство подстегивало жениха заглянуть в лицо невесты, но голова ее все время была так низко и без сил напущена на грудь, что ему удалось только подметить, будто новая его супруга кажется стара и почти безобразна. Впрочем, быть может, это от болезни, подумал Гамен. и затем вполне безучастно, почти машинально, без малейшей мысли, без малейшего чувства относился ко всему дальнейшему обряду. Голову его вдруг посетил наплыв такой ко всему равнодушной, безразличной пустоты, что князь почти не понимал, что именно с ним и вокруг него совершается. По крайней мере, он не старался дать себе в этом ни малейшего отчета и только желал. Как бы всё поскорее кончилось, чтобы поскорее ехать к Баранаси. Священник, сняв ризу, обернулся к повенченным и тихо сказал: "Поздравляю. Слыхал, что детки есть?" обратился он уже в частности к обвенчанному Шадувскому. "Да, есть", коротко ответил смешавшийся князь. "Для детей-то и женились, чтобы имя дать, в полушопоти пояснил батюшке Сергей Антонович. Что ж дело похвальное, похвальное. Доброе дело никогда не поздно, вздохнул батюшка и, пожелав князю всякого благополучия, скромно откланялся и удалился вместе с причтником. На возврачную с той же осторожностью опять перенесли в постель и покрыли одеялом. Ну теперь нам здесь больше нечего делать. Нагнулся граф к куху Шадурского и тихо вышел с ним из комнаты. Глава тридцать седьмая. Все, что накипело в двадцать три года. На другой день после своей странной свадьбы князь Шадурский сидел за туалетным столом в отличнейшем расположении духа. Он только что получил от баронессы фон Деринг раздушенную записочку, в которой та приказывала ему немедленно приехать, потому что ей без него скучно. Князь успел уже выполоскать рот и вставить четыре великолепных поддельных зуба домашнему афер подвил ему скудные остатки волос, достаточное количество пудры и лёгкий румянец лежали уже на княжеской физиономии, и брови, из которых только что был выдернут седой и как-то вкось торчащий волосок, отлично подвелись в струнку, скреплённые особого рода краской, которую создала именно ради этой потребности остроумия парижских кафеаров. Часовая стрелка показывала четверть второго. Князь был почти уже готов, то есть достаточно сфабрикован и раскрашен. Он размышлял теперь над предметом весьма важного и глубокомысленного свойства. Ум его работал над решением вопроса, какого бы цвета лучше выбрать себе галстук, причём его сиятельство успел сменить их штуки 4, не будучи ни одним доволен. Вдруг в уборную его явился лакей с видом крайне растерянным и с выражением полнейшего недоумения на своей барско-лакейской физиономии. Князь увидел его в зеркале и, не оборачивая к нему головы, а только глядя на отражение его фигуры, нетерпеливо спросил с оттенком нервного раздражения в голосе: "Зачем ты, братец, приходишь, когда тебя не спрашивают? Что тебе тут надо?" Его сиятельство не терпел, чтобы кто-нибудь, кроме камердинера, присутствовал при его туалете и становился таким образом свидетелем реставраций. Ваше сиятельство, смущённо доложил почттительный лакей, вас изволит спрашивать: Дама? Дама? Какая дама? Кто? От кого? Зачем? Лакей затруднительно отмалчивался. Какая дама, я тебя спрашиваю? Ты узнал её имя? Так точно? Ваше сиятельство? Так что ж ты молчишь? Швейцар сказывал доложить вашему сиятельству, что вас изволят спрашивать княгиня Шадурская. положение князя в эту минуту только и можно сравнивать с таким эксцентричным казусом, как если бы вдруг на человека совсем неожиданно и моментально нахлопнули большой и темный колпак, вроде того, как мы накрываем горящую свечу медным гасильником. Он так и остался на месте, пришибленный, озадаченный, и подобно свече. погашенный неожиданными словами собственного лакея в голове его вертелись кружились и смутно мелькали какие-то жуткие мысли относившиеся к этому обстоятельству княгиня Шадурская кто такая княгиня Шадурская свадьба умирающая женщина кто такая это умирающая женщина безобразная старая жена от сам не знаю на ком Вчера умирающая, сегодня вдруг здесь, что это такое? Боже мой, что это такое, что со мной делается? Не понимаю, ровно ничего не понимаю. И точно, рассудок князя решительно отказался теперь понимать всё случившееся. Не успел ещё он дать определительный ответ, принять ли, отказать ли, как дверь его уборной неожиданно отворилась, и в комнату вошла незнакомая женщина в сопровождении графа Каллаше. Шадурский почти машинально привстал с кресла. Конердинер сам по себе догадался удалиться и оказал этим немалую услугу своему барину, потому что при нём положение барина было бы ещё конфузнее и неловче. Что вам угодно, сударыня, невнятно пробормотал гогмен. Это была единственная фраза, на которую нашёл сон в данную минуту. Женщина странно усмехнулась. Мне угодно объясниться с моим мужем князем Дмитрием Платоновичем Шадурским. Произнесла она твёрдым и спокойным голосом, но... но я ведь женился на умирающей с видом недоумевающего вопроса и даже несколько обижена повернул он голову к стоявшему у дверей графу. Да. Вчера я могла быть умирающей, подхватила женщина в ответ на его обращение, но сегодня я воскресла. Воскресила меня свадьба с вашим сиятельством. Вы вчера не успели или не хотели поздравить меня с этим счастьем. Сегодня я поздравляю нас обоих. Но я право не понимаю, почему вы здесь? Что вам от меня угодно? Смущённый князь бормотал первые попавшиеся фразы, какие попали на язык. Это было обыкновенное его положение в самые экстренные критические минуты жизни. Отвечу вам на все ваши три вопроса. Усмехнулась женщина. Почему я здесь, полагаю, по праву законной вашей супруги? Зачем я здесь? Для необходимых объяснений с вашим сиятельством. А что мне угодно? Это вы узнаете очень скоро, через несколько минут. Но я вас не знаю совсем. Неужели? Мы даже значительно протянула она, всё стои уже саркастически странной улыбкой, едва сдерживая в себе судорожно нервический смех. Зато я вас хорошо знаю, жаль, если память изменила вам. Но взглядитесь в меня попристальнее. Быть может, вы узнаете старую свою знакомую. Какую знакомую? Никаких у меня нет таких знакомых. Я не понимаю, что всё это значит. Не беспокойтесь, ваше сиятельство, поймете скорее, чем вам кажется. Повторяю, вам вглядитесь в меня попристальнее. Я не верю, чтобы вы не узнали свою старую и слишком короткую знакомую. Не знаю, сухо пожал он плечами. Вспомните свое время за двадцать три года назад. Вспомнить-ка, тысяча восемьсот тридцать восьмой год, и тогда быть может. узнаете и поймёте. Не знаю, повторил он с прежним отрицательным пожатием плеч. Не знаю и не помню. И что это за мистефикация?